Октябрь 2000 года Отец исчезает в сумерках с ружьем через плечо. Лив смотрит в окно, как он уходит. В стекле она видит свое отражение. Плечи расправляются. Теперь ей легче дышать. Она не включает свет. В полумраке горит огонёк сигареты. Прикуривает новую от старой. Подумывает включить музыку и танцевать, а можно позвонить кому-нибудь и пригласить в гости. Воспользоваться свободой. Но она никому не звонит, потому что звонить ей некому. Сидит одна в темноте. Под утро она начинает мерить шагами скрипучий пол. Взгляд то и дело обращается к темному окну, но опять она видит только свое отражение. В глазах страх и тревога. Она зажигает свечку, ставит на подоконник. Пламя дрожит от ее дыхания — Что, если отец не вернется? От сигаретного дыма в комнате кружится голова. Ей больше не хочется танцевать, от ощущения свободы и следа не осталось. Дом сотрясает ветер. Она лежит в кровати и прислушивается. Ей кажется, что отец поднимается по лестнице, но хлопка двери не было. Глаз она так и не сомкнула. Пьет кофе, дышит на окно, и выводит узоры на запотевшем стекле. На улице холодно, деревья покрыты инеем. В такой холод долго не протянешь. Мысль кажется безумной, но она думает, что же теперь делать. Как что? Собирать чемодан? Только летние вещи. Там, куда она поедет, зимы никогда не бывает. Ощущение свободы возвращается. Она включает музыку на полную громкость. Даже стены вибрируют. Из-за грохота музыки она не слышит, как он вернулся. Время уже обеденное. Лосятина порублена и ждет на кухне. Она испытывает разочарование и облегчение одновременно. Обедают в кухне и смотрит через окно на рога, брошенные во дворе. Он рассказывает о долгой морозной ночи, о тяжести ружья на плече, о том, как природа просыпается на рассвете. Она спрашивает, убил ли он лося с первого выстрела. Отец сияет. «Важнее всего терпение», — говорит он. «Спешка, не к добру». Потом он спрашивает, как прошла ее ночь, и она смотрит в стол. «Ты ведь не боишься темноты? Я тоже хочу с тобой на охоту». Он с улыбкой кивает. «Конечно, в следующий раз возьму тебя с собой». Но наступает новая осень, потом еще одна И каждый раз отец идет на охоту один, оставляет ее наедине со страхом и свободой в скрипучем старом доме. Только намного позже она поняла, что он тоже боялся. Боялся доверить ей оружие. Не зажигая фонаря, Лив пошла через лес к дому вдовы Юхансон. Там ее встретили собаки и одинокая лампочка над дверью, но в окнах было темно. Приоткрыв входную дверь, она позвала Йони, но никто не откликнулся. Лиф вошла. Прокралась по коридору мимо кухни и гостиной со старой пыльной мебелью и остановилась на пороге спальни. Кровать была заправлена. Только глаза чучело на стене смотрели на нее осуждающе. Йони дома не было. Включив свет, Лиф увидела, что весь пол в грязных следах, словно кто-то ходил по спальне в уличной обуви. Она вернулась на кухню и взяла одну из его сигарет. Может, ее не работает допоздна, она не в курсе его расписания. У них не те отношения, когда точно знаешь, чем в этот час занят другой. Таких отношений у нее никогда ни с кем не было. Посмотрев в окно, отметила, что машины во дворе нет. Изучила содержимое холодильника. Упаковка крепкого пива, скрытая банка с сосисками, брусок масла — и банка, маринованные свеклы колечками, остатки сыра, которым он пытался ее угостить. Вернулась в спальню с внезапным желанием порыться в его вещах. Зажав сигарету в губах, проверила шкафы. Смотреть там было не на что. Несколько застиранных джинсов и темных фланелевых рубашек, футболки с портретами рок-групп восьмидесятых. Лифта достала мобильный, чтобы послать ему сообщение. «Я у тебя дома», — хотела она написать. «Отец пропал». Но потом вспомнила, что у нее нет его номера. У нее ничего не было, кроме постели в доме вдовы Юхансон. Все, что ей было известно о Йоне, это то, что он работает на лесопилке и водит форт. Она никогда не интересовалась его жизнью, никогда не задавала вопросов. А стоило бы. Может быть. На другом берегу Симон все еще звал деда по имени. В его голосе звучала нарастающая тревога. Лиф ускорила шаг, а потом побежала, несмотря на то, что ноги болели после рабочего дня. Добежав до фермы Мудигов, она сообразила, что в поисках отца теперь участвует несколько человек. Голоса звучали со всех сторон, между деревьев метались и фонариков. Первым она наткнулась на Дугласа. Он шел медленно, неуклюже, живот торчал из-под ремня. Лив легонько коснулась его плеча, чтобы не напугать, но он все равно испугался. Вздрогнул и уставился на нее, как на лесовичку. «Лив, это ты! Что там случилось с твоим папашей?» «Я бы тоже хотела это знать». «Симон говорит, его везде не было. Он наверняка скоро вернется. Дуглас закатил глаза. Видор уже не молод» отец здоровее нас всех оно конечно так но мало ли что могло случиться дуглас мудик не понаслышке знал что беда может нагрянуть в любой момент десять лет назад его ферма сгорела и ему так и не удалось полностью восстановить бизнес В деревне поговаривали что скоро молочной ферме унаследованной дугласом от отца и вовсе придет конец лив казалось что на лице мужчины написано злорадство кто знает Может, он только рад, что на этот раз неприятности не у него, а у соседа. Из темноты за Дугласом возникла женская фигура, и Лив утонула в объятиях. Эва Мудик была крепкой женщиной с коротко стриженными волосами и зорким взглядом, от которого ничего не ускользало. Видер говорил, что она больше мужик, чем Дуглас, и если бы не она, ферма давно бы уже загнулась. Выпустив Лив, Эва покачала головой. «Обычно Видер рыскает по деревне ищет тебя, а тут наоборот». Все бывает в первый раз». «Симон у нас каждый день бывает, но Видер на нашем берегу не показывается». Серудия говорит, что видела его из окна утром. «Старуха слепа, как курица», — заметил Дуглас. «Я бы её меньше слушал». Эва выудила пластинку снюса из-под губы. «С поисками лучше до утра подождать. Темно, как в могиле». «Да я не волнуюсь особо. Отец умеет о себе позаботиться», — сказала Лив. Это и правда было так. Если кто и знал, как выжить в лесу, так это был Видер. Лес для него дом родной, что могло с ним случиться? Но все равно ей было не по себе при виде тревоги в глазах Эвы и Дугласа. Может, они знают что-то, чего не знает она? «Если Видер не вернется к утру, позвони нам», — попросила Эва. «У нас есть собаки и квадроцикл». «Спасибо, но в этом нет нужды». Раздался треск ветвей, и из кустарников показались подростки. Их тени переплелись так тесно, что казалось, будто это один человек. Лив направила на них фонарик, и они поморщились от яркого света. От холода лица раскраснелись, макияж Фелисии размазался. Со своими синими волосами и боевой раскраской она не была похожа ни на Дугласа, ни на Эву. По виду тянула на девятнадцатилетнюю, достаточно взрослая, чтобы уехать из деревни. — Ты нашла его? — спросил Симон. — Нет, но нам лучше пойти домой. Я не удивлюсь, если он сидит на кухне и гадает, куда мы подевались. На часах была полночь, когда они вошли в дом и сняли верхнюю одежду. Собака с унылым видом терлась об их замёрзшие ноги, в доме было тихо и темно. В спальне отца ничего не изменилось. Все та же небрежно заправленная пустая постель. Симон открыл дверцы гардероба, будто надеялся найти там видора, решившего поиграть с ними в прятки. «Тут его нет», — сказал он. «Вижу, не слепая. Что будем делать? Если завтра не вернется, позвоним в полицию. Ты же сказала, что он нам этого не простит. А что еще делать? Надо же его найти» лиф разожгла камин и заварила чай спать не хотелось и они остались сидеть перед огнем не так уж часто им быдавалась возможность побыть вдвоем было непривычно даже неловко оба переживали из за видора но не хотели обсуждать что могло с ним произойти так и сидели молча глядя на огонь симон прилег и положил голову ей на колени Лив гладила его по волосам, как не делала уже много-много лет. Она чувствовала бесконечную усталость. «Выходит, Фелисия, твоя тайная любовь. Я этого не ожидала». Лоб под ее пальцами был горячим. «Почему?» На свете столько девушек рвалось с языка. Стоит ли влюбляться в единственную девушку в деревне? Но ей не хотелось портить момент. Хотелось бесконечно гладить его по густым волосам. «Не знаю. Думала, ты с кем-то познакомился в интернете. Не из наших мест». «Скажи честно. Ты просто не думала, что я могу кого-то заинтересовать». «Нет, что ты!» Симон вывернулся, сбрасывая ее руку. «Почему так сложно говорить правильные вещи?» Она пыталась подобрать слова, которые помогут им сблизиться. «Фелисия не такая, как все», заявил сын. «Ей нет дела до того, что говорят люди». Она не выносит пустой треп и предпочитает думать своей головой. — Это хорошо, но дедушке она не нравится. — Дедушке никто не нравится. Он повернул голову и посмотрел ей в глаза. — Почему ты всегда его слушаешься? — Не знаю, — ответила лив Наверное, так проще. — Ты же взрослая, можешь делать, что хочешь. — Это не так просто, как кажется. В темноте ее сын выглядел совсем мальчиком. Или ей так кажется? Когда он был ребенком, ей было проще отвечать на его вопросы. Можно было обратить все в игру, когда не знаешь ответ или не хочешь говорить правду. Но он вырос, и теперь видел ее насквозь, и знал, что она лжет. У тебя есть права, но машину ты не водишь. Почему? Сегодня водила. Только потому, что дедушки нет а иначе за рулем был бы он лив уставилась в огонь казалось что пламя смеется над ней она притихла чувствуя как растет пропасть между ней и сыном пламя постепенно превращалось в угли а она прислушивалась нет ли шагов на крыльце она не знала что пугает ее больше что ей возможно больше не доведется увидеть отца или что он войдет в дверь как ни в чем не бывало Лиам сидел в темноте и прислушивался к сонному дыханию дочери. Он боялся, что она почувствует его страх и проснется Ваня была очень чувствительным ребенком. Она как локатор реагировала на настроение окружающих ее людей. Если кто-то из близких был расстроен, она тоже расстраивалась. Все его неудачи, все его слабости оставляли на ней свой отпечаток, и это было невыносимо. Лиам знал, что у него нет другого пути, как попытаться исправиться, стать лучше. Сам он всегда боялся кончить, как отец. Отец работал на лесопилке с 14 лет, исправно платил налоги и покупал спиртное в монопольном магазине. И умер в 50 лет. Отец был зол на жизнь и отравлял своей желчью их существование. Даже на смертном одре он продолжал жаловаться. Говорил, что всю свою жизнь посвятил грёбанной лесопилке и ничего не получил взамен. Ни единого гроша сверхмизерной зарплаты, которую ему платили. «Сделайте что-нибудь со своей жизнью», — велел он им, будучи при смерти. «Не будьте простофилями». Лиам вышел покурить. Собаки засуетились в вольере, глаза поблескивали в темноте, хвосты хлестали поляшком. В доме матери горел свет. Через окно было видно, как мать порхает в своих свободных одеяниях. Как моль. Она страдала бессонницей и обычно засыпала на пару часов перед рассветом. «Слишком много мыслей в голове. Эти мысли не дают мне покоя». Лиам прекрасно понимал, что мать имеет в виду. Ей тоже пришлось нелегко. И не важно, что отца больше нет, не важно, что прошло много времени. Плохие воспоминания все еще таились в старом доме, готовые в любую минуту вырваться наружу. Он вжался в стену, чтобы мать его не заметила. Что с ней будет, если правда выплывет наружу, если она узнает, что ее старший сын убил человека? Это сведет ее с ума, лишит последних остатков разума, и никакие камни и собаки ей не помогут. Его разбудил щелчок крышки тостера. Ваня поджаривала хлеб. Стояла на шаткой табуретке, и распущенные волосы укутывали хрупкую фигурку. Кофе булькало в кофеварке. В свои пять лет Ваня уже умела варить кофе, постыдное напоминание о том, что у него бывало чудовищное похмелье, и Ваня о нем заботилась. Внешне дочка пошла в него. По духу у нее было родимое пятно, по форме напоминающее малинку. У него было точно такое же на ключице. Дженнифер в начале беременности заявляла, что отец не он, но теперь ни у кого сомнений не было. Ему не нравилось вспоминать о Дженнифер. Последнее, что он слышал про бывшую подружку, что Дженнифер сбежала из наркологической клиники, уехала на юг и снова крепко подсела. На сей раз это были тяжелые наркотики. Но все это было так давно, что Ваня перестала спрашивать о ней. Словно ее никогда и не было. Лем поднялся, подошел к окну и раздвинул занавески, впуская солнечный свет. «Я готовлю завтрак!» «Вижу. Молодец. Хочешь порисовать? А я закончу». Они ели тосты с джемом и слушали лай собак, которых вышла покормить мать. Казалось, они готовы были порвать ее на кусочки. «У тебя такие красные глаза, папа!» — сказала Ваня. «Правда?» В туалете он посмотрелся в зеркало. У него набухли веки, и в глазах полопались сосуды. Он промыл их холодной водой. Ваня все это время следила за ним, сидя на крышке унитаза. Пап, ты еще болеешь? Нет, мне получше. Мы пойдем в садик. Он снова взглянул на свое отражение в зеркале на воспаленные глаза. Вид был болезненный. Пакетик с таблетками, спрятанный за зеркалом, манил. Искушение было слишком велико. Дрожащей рукой он потянулся за бритвой, стараясь не думать о таблетках. — Да, Ваня, ты должна пойти в садик, потому что мне надо искать работу. — Ты пойдешь ее искать с Габриэлем? Лем намазал щеки пеной для бритья. — Нет, дочка, я буду искать настоящую работу, чтобы построить нам домик. Ваня радостно вскрикнула и обхватила его ногу. Так и стояла, пока он брился. Закончив, Лиэм заплел ей косички. Он освоил это мастерство после просмотра бесчисленных видео на Ютьюбе. Он хотел произвести впечатление на воспитателей детского сада. Нельзя давать им повод считать его плохим отцом. Стоя рядом, они почистили зубы, одновременно сплюнули в раковину и широко улыбнулись друг другу. От заливистого смеха Вани у него внутри разливалось тепло. Когда они вышли из гаража на залитую солнцем улицу, Лем вдруг понял, что ни разу за это утро не подумал о видере Бьёрнлунде. Словно ночь в Эдасмарке ему приснилась. Просто это был дурной сон. Лив было шесть, когда в Эдосмарк нагрянула полиция. Они прошли в кухню, не снимая курток и обуви, и их голоса эхом метались между стен. Спрятавшись под столом, она смотрела на мокрые следы. С поясов свешивались наручники. Со своего места она видела, как трясутся коленки у Видора. Может, не видела, но чувствовала точно. Полиция обвиняла Видора в браконьерстве. Голос у отца стал непривычно тонким, он испугался. Когда полицейские ушли в сарай, он опустил руку под стол и сжал ее пальцы. Тебя посадят в тюрьму, папа? Нет. «Я им не позволю. Этому не бывать!» Но в голосе был страх, и этот страх передался ей. Он проник глубоко внутрь и метался там, как слепой зверек, Когда полицейский, вернувшийся из сарая, наклонился к видору и заорал на него, Лив описалась от страха. Сейчас, при виде света фар между елей, ей тоже захотелось в туалет. Симон следил из окна, как полицейская машина подъезжает к шлагбауму, Тревожное выражение лица придавало ему разительное сходство с Видером. Улив перехватило дыхание. Стоило младенческой похлости сойти, как стало очевидно, что Симон унаследовал форму лица и долговязую фигуру Видера с непропорционально длинными руками. Глядя на него, она видела отца. И это было невыносимо. Симон ничего не знал об облавина браконьеров в 80-х, грозившей уничтожить их семью. В ее памяти полицейские остались чудовищами со звериными лицами. Страх от того, что они заберут видра и посадят в тюрьму, чуть не свел ее с ума. У нее не было никого, кроме отца. Без него она бы не выжила, по крайней мере, так она думала ребенком. Может, и сейчас так думает. Может, поэтому так никогда и не уехала из деревни. Всю ночь она провела без сна и на рассвете все таки позвонила в полицию. Теперь она стояла рядом с Симоном и смотрела, как крупный мужчина в форме выходит из машины. Он был один. Симон пошел открывать дверь, Олив стояла, словно приклеившись к полу, и до боли в руках сжимала банку с мазью. Когда полицейский вошел в кухню, она ахнула. «Хасан! Ты? А почему ты один?» А что тебя смущает? Да меня уже два раза признавали лучшим полицейским Арвиц Яура. Улыбнувшись, Хасан обвел кухню взглядом. Старые обшарпанные шкафы, пустой стол видора у окна. Так и вот как вы живете. Вы знакомы? — удивился Симон. Поверхностно. Хасан иногда заезжает на заправку. Лив достала чистую чашку и предложила Хасану выпить кофе. Усевшись, он протянул руку Симону, для пожатия. Лив была рада видеть знакомое лицо, но тревога не унималась. Дрожащим голосом начала рассказывать о Видере, о пустой кровати и газете в почтовом ящике. Уехать он никуда не мог, машина стояла у дома, значит, ушел пешком. В этом не было ничего странного, отец часто ходил в лес, но он ушел, ничего не сказав, а для охоты еще не время. Его нет больше суток, и в лесу слишком холодно, чтобы там заночевать». Симон, в свою очередь, рассказал, как они прошлой ночью искали деда с фонариками вокруг озера. Они с Фелисией обошли все, но видора не нашли. Лив добавила о разговоре с Серудией. Старушка утверждала, что видела, как Видер пробегал мимо ее дома, словно за ним гнались волки. «Правда, верить ей не стоит», — добавила она. «Достаточно посмотреть на Серудию, чтобы понять, что ей все это померещилось». Хасан внимательно все выслушал. На столе перед ним лежал блокнот, но он ничего не записал. От его пристального взгляда кожа начала зудеть. «Сколько вида рулет?» «Восемьдесят». «И как его здоровье?» «Но он жалуется на руки, а так здоров, как огурец. Никогда не болел». «Он только на онемение жалуется», — вставил Симон. «Онемение?» «Да, за ночь у него не имеет тела, особенно руки». По утрам он не может разжать пальцы, так их скрючивает. Симон показал на своей руке, что он имеет в виду. — У него есть лекарство от этой хвори — мази. — А как у него с памятью? — Все в порядке, — ответила Лив. — Память у него ясная, ничего не забывает. — А он не говорил, что устал жить или что-то вроде того? — Никогда, — хором ответили Лив с сыном. На улице порыв ветра налетел на рябину. Казалось, дерево хохочет. «Он не стал бы кончать с собой», — сказала Лив. Отец всегда говорил, что нет ничего трусливее, чем прервать собственную жизнь. Хасан поднялся, скрипнув курткой, и прошел в спальню Видера. Лив с Симоном с порога смотрели, как он выдвигает ящики, как открывает дверцы шкафа, как изучает сейф. «Во что он был одет, когда ушел. «В зимнюю куртку». «И ботинки», — ответила Лив не знаю, как ему удалось завязать шнурки. Собака лежала, поджав хвост, и следила за их перемещениями. Лиф тоже хотелось свернуться клубком и спрятаться. Как тогда, много лет назад, когда она сидела под столом, а видер до боли сжимал её руку. Хасан обошел весь дом и отправился проверить хозяйственные постройки. Из окна они смотрели, как он идет через двор, сгибаясь от ветра, ветер поднялся сильный. Деревья трещали и скрипели, хлистали ветками друг друга. Симон снова начал нервничать. Мы так только время теряем, я сам пойду искать деда. Он вышел в прихожую и надел ботинки. Лив пошла за ним. На улице они столкнулись с Хасаном, пошел снег. Острые снежинки кололи кожу и быстро таяли. Я запросил исчеек, сообщил полицейский. Но собак привезут из Питео, так что придется подождать. — Мы поищем его, — сказал Симон. — Не можем же мы сидеть тут и ничего не делать. Он был ростом с Хасана, но худее. Лив стало стыдно за враждебность в голосе сына. Симон натянул на голову капюшон и пошел в сторону леса. Остановился и кивком пригласил ее следовать за ним. — Ты уверена, что он никуда не уехал? — спросил Хасан. — Машина же здесь, — показала Лив на Вольво. — Кто-то мог его отвезти. — Кто бы это мог быть? «Друг или знакомый?» Лив бросила взгляд на спину Симона и покачала головой. «У отца нет друзей». Высадив Ваню у садика, он смотрел ей вслед и чувствовал, как мужество покидает его. По радио передавали новости, но ни слова про видера Бьёрнлунда. Но ждать осталось недолго. Буря скоро разразится. «А ему что делать?» «Как что?» Искать работу. Это его последний шанс не сорваться. Или сейчас, или никогда. На лесопилку его всегда возьмут. Начальник отца обещал им это на похоронах. Двери лесопилки всегда открыты для вас, сказал он, но у них с Габриэлем на лицах было написано, что они лучше умрут, чем примут это щедрое предложение. С тех пор ничего не изменилось. От одной мысли о том, что придется натянуть отцовский синий комбинезон, начинало тошнить. Все эти годы они из принципа не курили сигареты той марки, что курил отец, не пили пиво его любимого бренда и, конечно, не носили синих рабочих комбинезонов. Ничего, что могло бы сделать их жизнь похожей на жизнь отца. Все, что угодно, только не лесопилка. Лем свернул на заправку, припарковался и остался сидеть в машине. Сквозь окна высматривал ту женщину, дочь Видра Бьёрнлунда. Он надеялся, что она стоит за кассой, как ни в чем не бывало, и все, что произошло в Эдесмарке, всего лишь плохой сон. Но ее там не было. За кассой стоял хозяин, низкорослый мужчина с морщинками вокруг глаз. Расслабленные движения выдавали довольного жизнью человека, никогда не ввязывающегося в проблемы. Лему хотелось быть похожим на него. На заправке они воровали больше, чем можно упомнить. Габриэль сейчас подворовывал. Мог сунуть сникерс под куртку, скорее по старой привычке, чем от отсутствия денег. Но они давно уже не попадались. В последний раз их поймали на краже, когда они в 14 лет пытались стянуть сигареты из-под Заправка тогда называлась по-другому. Тогдашний хозяин гнался за ними аж до самой церкви, подставил Габриэлю под ножку, а когда тот упал, уперся коленом между лопаток, вжимая в землю. Говорил, что забьет их до смерти. Но приехала полиция, И мужика урезонили. Наказанием была порка дома и нудные проповеди социальных работников. У отца тогда уже выпали волосы, рак, но это не помешало ему отдубасить их по полной. Он был зол не потому, что они украли, а потому, что попались и опозорили его перед соседями. Лем посмотрелся в зеркало заднего вида. Внезапно его осенило, если он будет работать на заправке в самом центре поселка. Каждая собака поймет, что он изменился. Пригладил волосы пальцами. Его переполняла решимость. Разумеется, ему откажут, но всегда стоит попробовать. А почему бы и нет? Чистые джинсы, рубашка почти новая. Рубашку он получил в подарок на Рождество от матери несколько лет назад, когда она еще не тратила все деньги на собачий корм и лекарства от глистов. И почти ее не носил поскольку рубашки не вписывались в его прежнюю жизнь глаза в зеркале отражали испуг лиам растянул губы в улыбке но с обнаженными зубами стал еще больше похож на побитую собаку он все таки решился хотя и шел к заправке с подступающей к горлу тошнотой хозяин обслуживал пожилого посетителя оба смеялись судя по всему обсуждали хоккей и нового игрока измуталы Лиаму вспомнилось, как он умолял отца разрешить ему играть в хоккей. Клянчил и клянчил, пока отец не вышел из себя и не заорал, что у него нет денег на коньки, шлемы, защитные жилеты и прочую ерунду, которую требует в хоккейном кружке. «Тебе обязательно было выбрать самый дорогой спорт! Что, мяч по двору погонять не можешь?» Пожилой покупатель пошел к выходу и приветливо кивнул Лиаму. Лиам кивнул в ответ. Теперь в магазине были они одни — Лиам и владелец. Адреналин бурлил в крови. Лиам направился к кассе с такой решимостью, словно шел ее грабить, стиснул зубы, отчего нижний слева стрельнул болью. Думать мог только о том, видно ли по нему, что он полное ничтожество, мешок с дерьмом. Улыбка сползла с лица хозяина. — Я могу вам помочь? — спросил он. Лиам опустил руку на прилавок. «Можете, наверное», — нервно произнес он. «Я хотел узнать, не нужны ли вам сотрудники?» «Вы хотите устроиться на работу?» «К нам?» «Да». Мужчина растерянно моргнул. Повисла тишина. Лиам посмотрел на табличку с именем у него на груди. «Ниила». Это имя ничего ему не говорило. Он не припоминал, чтобы их пути когда-нибудь пересекались, но, может, память его подводит. Вспомнил про татуировки на запястьях и убрал руки в карманы. Потом передумал и снова положил руки на прилавок. Бесполезно что-то скрывать. Если хочешь жить честной жизнью, не стоит. Он видел изучающий взгляд Ниилы, отметивший шрам на лице и старомодную рубашку. «Можешь работать по выходным?» «Когда угодно». — А работу кассира знаешь? — Нет, но ну я очень хорошо считаю. Считать тут не требуется. Нила похлопал по кассовому аппарату. — Эта машинка все сама делает. Лиам вспотел. Больше всего ему хотелось развернуться и уйти, но он подавил это желание. — Ну, конечно, какой я дурак. — А где ты раньше работал? Нила спросил это с искренним интересом, без тени подозрений в голосе. Лиам сглотнул. Он планировал рассказать, что чистил рыбу в Норвегии. Это было близко к правде. Рыбу он чистил миллион раз, правда, не в Норвегии, и никто ему за это не платил. Обычно ложь легко слетала с его языка, но не сегодня. Сегодня в мозгу словно что-то перемкнуло, отказываясь выдавать ложь. У меня никогда не было постоянной работы. Руки не доходили. Но я много чего умею и быстро учусь. У меня есть дочь. Ей почти шесть. Матери у нее нет, потому что она предпочла дочери наркотики. У малышки есть только я. И я обещал, что буду о ней заботиться, как положено. Мне нужна работа. Если вы меня наймете, я обещаю вас не разочаровать. Я буду работать как конь. Его словно прорвало. И, наверное, Нила почувствовал, что для Леома это очень важно, потому что он не рассмеялся в ответ на его тираду и не попросил уйти но ответить ему не дали две девушки, вошедшие в магазин. Лем отодвинулся, пропуская их. Они долго бродили между полок. Нила молчал, ждал, пока девчонки заплатят за журналы и сладости и покинут заправку. «Я знаю, кто ты», — сказал, наконец, он. «И брата твоего знаю, братья Лилия и Скальбуды». лем забыл, как дышать. Его словно обухом ударили, — Ну, конечно, он знает. Все знают. Ему придется искать работу в другом конце Швеции. — Вы с братом торгуете наркотой. Мои кузены покупают у вас травку и таблетки. Я завязал с продажами. — А наркотики ты принимаешь? Лем покачал головой. Лицо вспыхнуло, он сгорал от злости и стыда. Ему хотелось схватить Нилу за шею и размозжить о прилавок. «Будет знать, как задавать вопросы!» Но перед глазами возникла Ваня, и он застыл. Стоял неподвижно и ждал, когда унижение закончится. Нила задумчиво почесал затылок. из подворотника выглянула татуировка. «Вообще-то нам нужен человек на выходные», — сказал он. «Но не больше, чем на 10-15 часов, по крайней мере». — Для начала. — Ничего, я на все согласен. — Приходи в субботу к десяти утра. Посмотрим, на что ты годишься. Они пожали руки. Во рту Ульяма пересохла, он мог только кивнуть и улыбнуться. Пока он был внутри, снова пошел снег. Выйдя на улицу, он поднял лицо к небу и почувствовал, как снежинки тают на коже. Из горла рвался крик, но он сдерживался, пока не вернулся обратно в машину и не закрыл дверь. Только тогда он ударил кулаками по рулю и издал радостный вопль. И тут он заметил человека на заправке, наблюдающего за ним. Капюшон скрывал бледное лицо, но Лем оцепенел. На секунду ему показалось, что это Видар Бьорнлунд стоит там, живой, живёхонький. крики разносились по лесу на километры вокруг снег прекратился от на солнце земли поднимался пар подтек ручьями они шли по тропинке огибающей озеро симон далеко впереди олив семенила за ним стараясь не упустить сына из виду боялась что он тоже пропадет рая бежала рядом То и дело скрываясь в кустах в блаженном неведении и цели этой неожиданной прогулки. Интересно, почему видер от нее не избавился? Он не выносил глупых собак. Ноги увязали в мокрой земле, покрытой остатками снега и прошлогодней пожухлой травой. Лев шла, морщась от хруста сучков под подошвами. Ей почему-то казалось, что звук похож на хруст костей, что она идет по костям покойников разлагающихся под землей. Повсюду ей мерещился видор. Он смотрел на нее из-за сосен и причмокивал тонкими губами. Казалось, что он в любую минуту вынырнет из кустов и схватит ее своими крючковатыми пальцами. Крики Симона разносились над черной гладью озера, проникая в каждый уголок деревни. Вскоре к ним присоединились соседи. Первой появилась Серудия, они не заметили ее среди елей, пока она не начала звать видора неожиданно зычным голосом. Потом подоспели мудиги, принеся запах навоза и бешеную энергию. Глаза у Фелисии, как обычно, были жирно подведены черным, синие волосы распущены, при виде лиф уголки накрашенных губ приподнялись в улыбке, словно все происходящее ее забавляло. Эва предусмотрительно вооружилась лыжными палками, чтобы меньше увязать в мокрой земле. За ней пыхтел красный Дуглас. «Они вызвали поисковую бригаду?» — спросил он. «Собаки уже в пути». «В пути!» — сплюнул Дуглас в мох. «Да мы его унюхаем намного раньше, чем они доедут!» Они достигли болота, тянувшегося за озером. Эва палками указывала дорогу, Дуглас шел по пятам залив. Она слышала за спиной его сопение и чавканье грязи под подошвами. Йони тоже присоединился к поискам, сперва спросив, что происходит. Вид у него был такой, словно он только проснулся небритая щетина и растрепанные волосы. Когда лив сказала, что видер пропал, у него на лице промелькнула обида. А почему ты меня не позвала? Я заходила, но у тебя не было дома. Она попросила его осмотреть место подальше от нее. Ей не хотелось, чтобы он был рядом, не хотелось, чтобы он касался ее. Не сейчас. Единственный, кто не вызвался помочь, был Карл Эрик. Он стоял на границе своего участка, скрестив руки на груди и, щурясь от солнца, следил за ними. Когда Дуглас позвал его, тот повернулся к ним спиной и исчез в кустах, будто его и не было. Симон поднял палку и швырнул ему вслед. «Почему он не помогает искать?» «Потому что он конченный лентяй», — ответил Дуглас. «Пропади он», «Твой дед тоже не стал бы его искать», — тихо сказала Лив. На щеке Дугласа дергалась жилка, выдавая волнение. Для него поиски Видера были волнительным приключением. Он был как шхуна, идущая на всех парусах. «Может, человек умирает где-то в лесу. Это просто скандал, что Карл Эрик не хочет помогать», — возмущенно заявил он. Лив пожала плечами и сфокусировала взгляд на деревьях. В ярком свете лес не выглядел таким уж угрожающим, но все равно ей повсюду мерещился видор. Ей казалось, что он лежит с пустыми глазами на бурой траве или на белом ягеле. В ушах звучал его голос, вызывая бег мурашек на коже. Видор был везде и нигде. По прибытии полицейских собак они сделали перерыв, присели отдохнуть у заброшенного дома. У Серудии был с собой термос с кофе, и он оказался кстати. В заброшенном доме раньше жил мясник, но это было давно. Теперь никто не претендовал на сгнившие доски, только ветер и полевки, расплодившиеся в стенах. На заднем сиденье полицейской машины радостно пускала слюня овчарка. Приехавшая женщина назвала свое имя Аня Сверд и стала задавать те же вопросы, что и Хасан. Симон обнимал Лив за плечи, когда то отвечала и показывала тропинки, где они уже искали. Ане нужна была какая-нибудь вещь видора, чтобы собака взяла след. Лив отвела ее в дом, где сняла с крюка старую кофту отца. Перед тем, как протянуть кофту женщине, она поднесла ее к носу, чтобы убедиться, запах отца, похожий на запах падалицы, все еще там. Она смотрела в окно, как они уходили. Черная овчарка рвалась с поводка, словно уже взяла след. Воздух вибрировал от напряжения. За спиной раздался голос Симона. Они его найдут. Собака возьмет след. Лив ничего не ответила. Она не осмелилась повернуться и встретиться взглядом с сыном. Боялась, что он прочтет ее постыдные мысли. Мысли о том, что ей будет лучше без Видера, что лучше бы он не возвращался.